Глава вторая. Я не буду останавливаться на детстве Толстого. В детстве все мы живые люди. В детстве все мы, как Толстой, кипим, ищем, творим, живём. Вон даже Флобер, и тот знал в детстве великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности. Вот Толстой-юноша. Он живёт в Казани. сначала готовится в университет, потом становится студентом. Единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование», — вспоминает Толстой в своей исповеди. «Я старался совершенствовать свою волю, составлял себе правила, которым старался следовать, совершенствовал себя физически и всякими упражнениями, изощряя силу и ловкость, и всякими лишениями, приучая себя к выносливости и терпению. В отрочестве он рассказывает: Несмотря на страшную боль, я держал по 5 минут в вытянутых руках лексиконы татищева или уходил в чулан и верёвкой стегал себя по голой спине так больно, Что слёзы невольно выступали на глазах. Рядом с этим другого рода совершенствоние, фанатическое, почти религиозное самосовершенствование в искусстве быть человеком. Комельфо. Великолепный французский выговор. Длинные, чистые ногти, уменье кланяться, танцевать, разговаривать Постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки на лице. Однажды идёт Толстой с братом по улице. Навстречу едет господин, опиршись руками на палку. Толстой пренебрежительно говорит брату: "Как видно, что этот господин какая-то дрянь". "От чего? О безперчаток?" Толстой студент усердно посещает все великосветские балы и собрания, всюду танцует, ухаживает за дамами, весь отдается наслаждению жизнью. Вспоминателям и биографам очень хочется рисовать жизнь Толстого как житие пророка. Н. П. Загоскин говорит, В своих воспоминаниях о студенческой жизни Толстого в Казани пишет, что Толстой должен был чувствовать инстинктивный протест против окружавшей его развращающей среды. В своей биографии Толстого П.И. Бирюков приводит эти слова Загоскина. Толстой в рукописи просматривал работу Бирюкова, И живой человек, возведенный в сан пророка, с добродушной усмешкою разрушает стройное здание своего жития и делает на полях рукописи такое замечание. «Никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в Казанском, тогда очень хорошем обществе». Далее Загозкин говорит,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 Россеенная светская жизнь далеко не поглощает всех сил Толстого. Он в то же время много работает, читает, думает, пишет статью о цели философии. В 1847 году он выходит из университета. Почему? Одна из причин была та, что уезжал из Казани брат его Николай. Вторая причина очень характерная для толстова никогда не любившего ходить в жизни проторенными дорожками профессор гражданского права мейер задал ему работу сравнить наказ екатерины с духом законов монтескье толстой увлёкся этой работой она открыла мне вспоминает он новую область умственного самостоятельного труда А университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей. Следующие 3-4 года Толстой проводит в Москве и Ясной Поляне. Жадный бурно отдаётся наслаждению жизнью: светские удовольствия, охота, связи с женщинами, увлечения цыганками, И особенно карточная игра. Она была едва ли не самой сильной из его страстей, и случалось, проигрывался он очень жестоко. Эти периоды бурного наслаждения жизнью сменяются припадками религиозного смирения и аскетизма. В 1851 году он уезжает на Кавказ юнкером. живёт в станице дружит с казаками ухаживает за казачками кутит играет в карты играет своей жизнью отправляется в рискованные экскурсии однажды неприятельская граната разорвалась у самых ног толстова разбив колесо и лафет пушки при которой толстой был у нас с ним фейерверкером уж в глубокой старости Достоевский несколько раз вспоминает об этом случае и в письмах, и в дневнике. Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на одну тысячную линию было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит. В другой раз во время сквозной оказии на Грозную Толстой чуть не попал в плен к чеченцам. И только благодаря лихости своего коня ускакал от них со своим кунаком мирным чеченцам Садо. В это же время в современнике появляется первое литературное произведение Толстого Детство и обращает на себя внимание всех любителей литературы. Толстой переводится в Дунайскую армию, действующую против турок. участвует в осаде Силестрии. Он захлёбывается огромными впечатлениями жизни. Сколько я переузнал, перечувствовал в этот год, пишет он брату Сергею. Начинается Севастопольская кампания. Толстой спешит перевестись в Крым. Один из бывших боевых товарищей его вспоминает Толстой своими рассказами и куплетами воодушевлял всех в трудные минуты боевой жизни. Он был в полном смысле душой батареи. Толстой с нами, и нет конца общему веселью. Нет графа укотил в Симферополь, и все носы повесели. Возвращается мрачный и исхудалый, недовольный собою. Отведёт меня в сторону подальше. и начнет покаяние, как кутил, играл, где проводил дни и ночи, казнится и мучится, как настоящий преступник. В бригаде Толстой оставил по себе память, как ездок, весельчак и смельчак. Так он ложился на пол, на ноги ему ставился в пять пудов мужчина, и он улыбнул, Вытягивая руки, поднимал его вверх. На палке никто его не мог перетянуть. Толстой выдерживает знаменитую Севастопольскую осаду, обращает на себя общее внимание своей храбростью. В современнике появляются его рассказы: Севастополь в декабре, Севастополь в мае. И производят сенсацию. В два Николая I плачет над этими рассказами. Александр II приказывает перевести их на французский язык. После сдачи Севастополя Толстой был послан курьером в Петербург. Он приехал, окружённый двойным ореолом героя, вышедшего из-за осаждённого Севастополя. и восходящего литературного светила первой величины. Вернулся из Севастополя с батареи, рассказывал Тургенев Фету, остановился у меня и пустился во все тяжкие: кутежи, цыгане и карты во всю ночь, а затем до 2 часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой. Петербургская литературная семья приняла Толстого с распростёртыми объятиями. Семья эта была очень блестящая: Тургенев, Некрасов, Гончаров, Островский, Григорович, Фет. Но не застенчивым новичком, а слеплённым блеском ярких имён, вступает Толстой в эту заповедную среду. С первой минуты рассказывает Фет Я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. Какое бы мнение ни высказывалось, сообщает Григорович, и чем авторитетнее казался Толстому собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах, глядя, как он прислушивался, Как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывает непрямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своей неожиданностью собеседника. Всех он ворошит, задирает, раздражает И всех поражает огромностью стихийно кипящего в нём таланта. Писемский мрачно говорит: этот офицеришка всех нас заклюёт, хоть бросай перо. В ноябре 1856 года Толстой выходит в отставку. Ну, теперь жизнь писателя определена. общепризнанный талант, редакции на перебой приглашают его в свои журналы. Человек он обеспеченный, а завтрашним днём думать не приходится. Сиди спокойно и твори, тем более что жизнь дала неисчерпаемый запас наблюдений. Перебесился, как полагается молодому человеку. Теперь впереди спокойная и почётная жизнь писателя. Гладкий, мягкий ход по проложенным рельсам. Конец биографии. Но не так у Толстого. Биография только начинается. Да, он пишет одно за другим, даёт произведения, вызывающие всё большие надежды. Но вместе с тем уезжает к себе в деревню и страстно берётся за сельское хозяйство. водит всяческие улучшения дело кипит но за что не возьмётся всего ему мало брат его Николай рассказывает Фету Лёвочка желает всё захватить разом не упуская ничего даже гимнастики конечно если отбросить предрассудки с которыми он так враждует он прав гимнастика хозяйству не помешает Но староста смотрит на дело иначе. Придёшь, говорит, к барину за приказанием. А барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головой вниз и раскачивается. Волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось. Не то приказания слушать, не то на него дивиться. На глазах Толстого рабочие пашут косят, молотят. Среди них выдаётся красотою и уверенностью работы один работник Юхван. И уж, конечно, простым зрителям Толстой оставаться не может. Ему непременно нужно всему этому научиться и научиться как можно лучше, чтобы работать не хуже самого Юхвана. И он с увлечением юхванствует перенимает все приёмы юхвана ходит за сахою растапырив локти как юхван это выражение юхванствовать навсегда осталось в семье толстова для обозначения увлечения его сельскохозяйственными работами страстно увлекается он также охотой Однажды Толстой чуть не погиб от медведицы. Она повалила его в снег и начала грызть голову, прорвала ему щеку под левым глазом и сорвала всю левую половину кожи с лба. В то же время Толстой начинает заниматься в школе с крестьянскими детьми. Товарищи писатели, суть жизни своей видящие в писательстве, с усмешкой разводят руками, глядя на этот огромный талант, как будто так мало придающие себе значения. Тургенев пишет Фету. А лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уже ему написано на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и встанет на ноги? А Толстой пишет, весь захваченный жизнью, как будто совсем забывает о писательстве. Он уже автор детства и отрочества, кавказских и севастопольских рассказов, трёх смертей, семейного счастья. И товарищи из сил выбиваются, стараясь направить заблудшего на настоящий путь. Дружинин пишет ему в 1860 году, На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою. И как ни сильно и незаконно это чувство, никто ещё из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у вас все стремления и добрые, и недобрые держатся с особым упорством. Потому вам нужнее, чем кому другому, подумать о том, Прежде всего, вспомните, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью. Киабю биара. И в 30 лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов в жизни. Но в том-то и особенность Толстого, что нет для него живого труда, который бы мог ему показаться дрянью. раз он захватил его душу. И вот он, художник, едет за границу с специальной целью изучить постановку там школьного дела. Объезжает Германию, Швейцарию, Италию, Францию, Англию, Бельгию. Жадно, как всегда, ловит впечатления. Я везу, пишет он своей тётушке Т. А. Юргольской, Такое количество впечатлений, знаний, что я должен бы много работать, прежде чем уложить всё это в моей голове. В Россию Толстой возвращается в апреле 1861 года, в самый разгар радостного возбуждения и надежд, охвативших русское общество после манифеста 19 февраля об освобождении крестьян. Достой рассказывает, что касается до моего отношения тогда к возбуждённому состоянию общества, то должен сказать, и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной, что я всегда противился невольно влиянием извне, эпидемическим. И что если я тогда был возбуждён и радостью, то своими особенными личными внутренними мотивами, теми, которые привели меня к школе и общению с народом. Всю головою Толстой уходит в самую разностороннюю деятельность. Занимается сельским хозяйством, работает в качестве мирового посредника, вызывая злобу и доносы дворянства. Главным же его делом Теперь становится народная школа. Он открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам занимается с ними. Пишет ряд статей о народном образовании, издаёт педагогический журнал Ясная Поляна. Как всегда у Толстого всё у него ново, своеобразно, дерзко, ко всему свой подход вне всякого шаблона. Не будем оценивать педагогических взглядов Толстого. Но посмотрите, как всё оригинально и необычно в этой школе, созданной Толстым. Как не похоже на школу, к какой мы привыкли её себе представлять. На деревне встают с огнём, пишет Толстой. Уж давно виднеются из школы огни в окнах. И в тумане, дожде или в косых лучах осеннего солнца появляются на буграх тёмные фигурки. С собою никто ничего не несёт. Ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несёт только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело, так же как вчера. Никогда никому не делают выговоров за опоздание и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот, большой рысью запыхавшись, прибегает в школу. И послушайте, каким образом происходит преподавание в этой школе. Вот перед нами, так сказать, амбулаторный урок народоведения. Толстой вечером выходит с ребятами из школы. На дворе было не холодно. Зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. Мы пошли через лес и... Дорожка чуть виднелась. Огни деревни скрылись из вида. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Я стал рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи Мурате. Сёмка шёл впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачиваясь здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мной, но Фетька сбил его с дорожки. и Пронько должно быть, по своей бедности всегда всем покоряющейся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колено утопая в снегу. Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк, нежных слов, поцелуев, троганий рукой и тому подобного. Потому-то меня особенно поразило, что, Когда Фетька шепчей рядом со мной в самом страшном месте рассказа вдруг дотронулся до меня слегка руковом, потом всей рукой вдруг ухватил меня за два пальца и уж не выпускал их. Только что я замолчал, Фетька уж требовал, чтобы я говорил ещё и таким умоляющим, взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания. Ну ты, суйся под ноги, сказал он рассердито Проньке, забежавшему вперёд. Он был увлечён до жестокости. Ему было так жутко и хорошо держать за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие. Ну, ещё, ещё. Вот хорошо-то. Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне. Пойдём ещё, заговорили все, когда уже стали видны огни. Ещё пройдёмся. Мы шли кое-где, проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной дорожке. Белая темнота, как будто качалась перед глазами. Тучи были низкие. Конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу. Ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я окончил рассказ тем, как окружённый обрэк запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. Сёмка спросил: "Зачем же он песню запел, когда его окружили? Ведь тебе сказывали, умирать собрался?" Огорчённо ответил Фетька: Я думаю, что молитву он запел, прибавил Пронько. Все согласились. Мы остановились в роще за гумном, под самым краем деревни. Сёмка поднял хворостинку из снега и бил ею по морозному стволу липы. Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, Всё, что сказать можно о пользе, о красоте нравственной и пластической. Да, счастлив был Толстой, что умел так описать всё это. Но ещё более счастлив он был, что умел всё это пережить, что умел извлекать из жизни такие радости.